Итак, господа, да и дамы тоже, если вы не против, мы начнем. Я думаю, вы понимаете всю важность этих тем. Пришло время с любовью закрыть сомкнуть свои губы. Не губы соседа, пробую уберите рукой. Свои губы. Тут меня попросили обсудить один вопрос, который возник в перерыве. У нашего дорогого выбивала... Знаешь, я просто хотел так как я сомневаюсь в том, что я прав. Чуть-чуть допускаю на момент. Я хотел, чтобы люди как-то, ну, отреагировали. Значит, человек, у которого зазвонил телефон. Вы, вы услышали все звук. Да, все же слышали. Да. Да. Да. В результате, когда я подошел к нему и сказал, уважаемый, 500 рублей, он сказал, у меня нету сейчас, я потом на московский храм отдам. Как вы думаете, он прав? Нет. Почему, если у него нету? Нет. Если он обещает. Нет, хорошо, но... Я к нему, аргумент, какой выдвинул? говорю, это чудесно, но ситу... оно, а обсуждение было, ну как, условие было такое, что если зазвонить телефон, 500 рублей будет сейчас и здесь, и потом мы эти дети мы уже эти деньги отдадим на московский храм. Я прав или нет? Я сказал, нет у тебя, но у тебя много друзей, знакомых, если ты чувствуешь себя виноватым, то ты найдешь, так сказать, земли, не положишь тут сюда. Ну, он говорит, на самом деле, еще другой момент, он говорит, на самом деле это телефон зазвонит. Мне будильник на там, конец лекции и зазвонил дед. И как вы думаете, он должен быть 100 или нет? Это отдельный психотерапевтический тренинг можно устроить. Вам только надо быть расслаблены вы чуть-чуть напряглись, вы так вошли в роль. Но, в принципе, вы правы. Кто зазвенел, был договор, что должен платить. Это понятно, сердца у нас добрые, все такое, то мы ему простим. Но теоретически надо быть очень ответственным. Если мы в таких мелочах неответственны, то что говорить по более крупных вещах? Не, не рука должна быть планирована. Да. Так надо подняться на очень высокий уровень? Нет, когда вы, вы начинаете правила, это действительно вначале сложно. Например, вы встаете по, по утрам рано, вы решили вставать рано по утрам. Вначале это яд, это тяжело. Аскеза в гуне благости подразумевает, что вначале тяжело. Вам тяжело, это окей. Вот. Но потом вы привыкаете к этому. Понимаете? У нас у всех неосознанно здесь привычка хаять все, что есть вокруг. да Потому что если вы едете где-то в транспорте, все, что и делают, все хаят. И это вначале сложно. Но как вы думаете, вы поднимаетесь, если вы начинаете видеть во всех хорошего Вы начинаете отыскивать, а что же комплименты найти? Когда сознание осквернено, то вы, видя человека, вы начинаете увидеть, Боже, ну что в нем хорошее? Я уже полчаса на него смотрю, уже два года общаюсь, ничего в нем хорошего. Понимаете? Но чем чище сознание, тем больше вы видите достоинств человека. Есть такая притча ведическая про одного мудреца, который видел во всех только хорошее. Он только давал комплименты, только давал, ну так сказать, позитивные вещи выдал. И одному соседу его это очень надоело. И он привел его, Они долго шли, он его взял, они долго шли через городскую помойку. И, наконец, они пришли, и там лежал дохлый кот старый уже. Он на него посмотрел, говорит, что ты про него скажешь вообще? Что бы вы сказали? Он номер исполняет свой долг. А какой долг? Мышей Ну, скажем так, его машина прижала там. И мудрец посмотрел, и он говорит, «А, этот, ну посмотри на этого вонючего грязного кота, что ты можешь сказать?» Он на него так посмотрел, говорит, «Зато у него какие красивые белые зубы!» Понимаете? «Зато у него какие красивые...» Он даже в нем нашел что-то хорошее. Вы очень напряженный, дорогой. Ну, понятно, да, почему. Вы же все уже понимаете. я уже Если мы встретимся еще два-три раза, я буду просто смотреть и улыбаться, вы быстро писать. Это значит продвинутая группа. А что вы такой напряженный? Вы всегда такой? Не всегда так. А сейчас что напрягли? Что у нас такая напряженная атмосфера? Выйдите сюда, пожалуйста. Да давайте, давайте, выходить Не-не, надо выходить. Здесь уже тренинг. Вы не туда попали, где вы можете говорить надо или не надо. Вы сколько у нас занятий посетили? Первый раз, конечно. Первый раз, боже, и так сразу это. Будем с ним работать? Как народ сходит, видите, вы уж простите. Вы чувствуете, что у него уже не наша группа энергетика, нет? А? Видно? Чувствуете, какое напряжение? Приведем его в чувство. Какая у вас цель жизни? Это куда, значит, идти надо? А что в вашем понимании добро? Какое благо? У вас сердечная чакра закрыта, тем не менее. Ну, не очень хорошо. И у вас творчество, вы что-то занимаетесь творчеством? Он да. надо заниматься творчеством, вам очень важно. Это вас расслабит. Иначе вас напрягает. Но напрягает, потому что как бы со школьных камней, например, не могу идти. То сейчас в следующие дня у вас ничего снова новой не переживать. Надеюсь. Спасибо. Но вы вообще обычно расслаблены. А сейчас почему вы напряжены? А чем они вам мешают? С какого вы города? Город Липецк. Очень хороший город. В принципе, все города хорошие. Вы можете найти в эту аудитории человек который вам не нравится? Честно. Нет. И честно. Почему? Вы посмотрите. Вы не на меня смотрите, а то вы так пристально смотрите на меня. Я не подхожу под это. Вы Все улыбаются, и вот да? честно говорю, сейчас конкретно не могу найти. <соскفي> <соскفي> То есть, если человек, но ну, если бы, ну-ка сделайте морду клином, сидят здесь улыбаются. Сейчас они сделают нормальное состояние, вы найдете жертву, и тогда поработаем, хотите? То есть, что вы сейчас сказали на тонком плане? Почему вы не можете найти плохого, потому что они все сидят и улыбаются? То есть, если вам человек улыбается, вы ему уже не можете сделать? То есть, если он благорасположен? Ну, хорошо. Вы уже вы знаете, свинья всегда агрессивная идет. И в кажд... согласны, что в каждом из нас есть недостатки? Конечно. Ну, и в каждом из нас есть достоинства. Конечно. Так почему не найти достоинство Ну, это проблематично, да. Каждый из нас часть Бога, не так ли? Нет, я, я вижу недостатки, я вижу достоинства. Проблематично в том, чтобы все время каждому человеку, в виде человека подчеркивать его эти достоинства. Не, вот не вы... каждый раз надо впадать в другую крайность. Это не значит, что вы идете по улице, там видите знакомый, иди сюда, дорогой, ты такой хороший, ты шов, тебе там это это. Да. это другая крайность. В принципе, настроение, если вы говорите, с ваших э, губ должен сходить только нектар. Вот это крайность. Что вы поняли? Что не надо давать в крайность. Судья понял. Окей. Okay. С целью жизни у вас как? Жизнь. в своей жизни делать добро это не то это у многих христианских, у многих материалистов такая цель, понимаете прийти к Богу, а зачем вы хотите прийти к Богу? ну я хочу надеяться для того, чтобы служить ему искренне, и вот в этом служить то есть когда вы дойдете, вы начнете ему служить? да нет, ну хочу ну я понимаю, что сейчас нужно служить и стараюсь, но не всегда это получается я сам принцип понимаю, конечно, что к самому, самому человека, который счастлив данный момент, и в своем служении он уже должен получать удовлетворение, а не, не, не, не идти к конечной цели. Потому что когда мы никогда идем к цели, мы, если цель как не приближается, и мы не реализуем эту цель, у нас, может быть, вот, у нас не, не получаем цель, желаем. У нас, может, Короче, быть, склифосовский. У слишком много ментальных концепций. Это горе от ума. Восточная философия ведическая, на то, к чему мы придержимся она учит краткость, краткость сестра таванта Вы тут 10 минут объясняете. Я не знаю, как у группы, но я менее ну, продвинутый. И я уже запутался. Чего-то там, цель какая-то там, понимаете. Сейчас вы еще на научный лунный трактор начнете нам рассказывать. Вы очень У вас очень много ментальных концепций. У вас нет четкого понимания. Нет? Зачем вы живете и так далее. Видите, закрылся пробу, все сделали? А? Да, да, да. Все отследили? Я Потому что, что тело глупое, но да. честное. Всегда следите за телом. Понимаете? Да не, не закрывайтесь я понимаю, я на вас напал, вы же первый день здесь. Вам надо четко понять цель жизни, вам надо раскрепоститься. У вас в голове слишком много ментальных концепций, понимаете? Сердце от этого не открывается, чакра творчества из-за этого не задействуете. Вы что-то думаете, что-то делаете, понимаете? То есть, и я не знаю, как в группе, но вы выглядите, по-моему, таким даже внешне очень зажатым. Не так ли? Чисто даже энергетически, не то, что вы здесь вышли. Вот вы выходили люди, они стеснялись, но ну, они были раскрепощены внутри, это чувствую. А вы закрепощены. Вы знаете, какой у нас такому человеку подарок? Нет. Надо чешетку для начала ст -станцуйте. Чешетку станцуйте А что вы к ним повернулись Когда избушка-избушка Потому что Я не знаю, потому что вы считаете то место лучшим Но оно вообще не считается лучшим Обычно мы лицом должны стоять Я просто об не подумал, я разговаривал с вами, не сказали Да ладно, а, а что вы так на меня сконстарились? Вот люди, смотрите, какие замечательные. Вы чувствуете от них поддержку и любовь? Вы, я думаю, поняли, да, какой комплимент он хочет нам всем тут сказать. Вам сейчас надо у вас плечи зажатые идут, вот с плечами что-то. Вы, вы должны рассказывать про себя, где вы работаете, двигать плечами и тазом одновременно. И плечи должны всегда. Как только плечи остановились, вы говорите, вы должны будете 10 раз отжаться. То есть вы должны говорить и говорить, вот, здравствуйте, я, я живу в Липецке, работаю дворником, люблю Бога, понимаете, и так далее. Вы всегда говорите. Начинаете. И желательно, чтобы было иногда... Я живу в Липецке. Вы правда творником работаете? Нет так Вы еще и обманываете <как> ну, вот, что Под пролетариатку кстати. 10 раз быстро отжимаете Быстро-быстро вот. Сейчас мы закончим с спробу Мы приведем его в чувство Потому что он совершенно не в нашей реальности ещё. вот Мне что надо от вас как, Когда мы закончим спробу Очень быстро чтобы вы встали и разбились, в первую очередь, по парам. Ну, сейчас сможете одновременно. Всё, продолжайте. Ну, не получится. Почему? Ну, потому что в ну. отношении чувство будет неестественное. То, то, -то есть, я буду делать неестественное. А, нормально, всё вначале неестественное. Снова ну, как, по плечам. Вот видите, у вас улыбка, заметьте, вы начали плечами, у вас расслабился ум заулыбались. А так, какое у него было лицо? нас запрещено быть здесь ну, там это лицом клином, скажем так. кто товарищ первый раз еще получит психологическую травму от нашего тренинга. Давайте что-нибудь тогда пришить, вот так И плечами всегда двигайте, и прыгайте всегда. Можете на радость, чтобы людям понравилось. То... Стоп, стоп, стоп. Чувствуете у него внутри энергия, как стержень? Никакой. Ну, это так, стоп. Я чувствую, я чувствую. Да, ну, я чувствую Пай, Мы вам столько любви и поддержки даем. Мы переживаем, что вы тут расслабились. Давайте, начинайте. Теперь вы можете группе какие-то улыбаясь сказать комплименты? Вот всей группе. Как вы пришли сюда, как вы чувствуете? Мне не надо, я ладно, я агрессиваю. Но только вы должны улыбаться всегда. У нас такое правило. Это тяжело было отслужи искусных. На самом деле, я очень рад всех увидеть. Чувствуете какой искренний комплимент? Вы должны улыбаться все. Очень Мы терпеть не можем, когда у человека морда клинок. Спасибо, спасибо. Что? То есть вам нечего сказать? Окей. Okay. Я специально вызвал. Это довольно сложная терапия. Если вы задумаетесь про БУ, вы уж простите, это был такой очень жесткий тренинг для первого раза, но вы не готовы несколько, но это было специально вас, чтобы будоражить. Потому что мы видимся, может, последний раз в этом воплощении на ваш честь. И для вас это очень важный урок на самом деле. Потому что вы можете считать идти к Богу, но вы цель до конца не видите. И вот эти внутренние зажимы, они не дадут вам развиться. И у вас очень родительская частая позиция. Есть определенные комплексы, которые вам мешают. Понимаете, есть мелочи, благодаря которым они просто нас могут от Бога закрыть. И в вашем случае они важны. Я думаю, вы их э, поняли, нет? Почувствовали? Ну, так почему не хотите с этим работать? Так вам надо стать мы все в этой жизни должны быть артисты. Вен... Просто у артиста Венера очень сильная, то есть любви много в душе. Ну вот, расскажи, как... какой ты был пять лет назад, дорогой? Вот он сейчас расслабленный? <связываем> Давай, включи <связываем> что-нибудь, покажи им, что ты расслабленный. <связываем> вот, молодец, теперь говори. Ну, я вот, как бы, то, что здесь говорит, у меня были очень большие комплексы за жим. Если вы видите меня, допустим, сейчас скажу ну, где-то лет 6-7-8 назад, то есть это был совершенно другой человек, которым, допустим, была бы ну, вот эта нет, аудитория, да, вот, допустим, я бы стоял вот так, и, как бы, знаете, вот там, ну, может, я, может, я сяду, что мы там не будем. То есть, и когда вы открываете себя, переламываете, то есть... И... Может быть, это так покажется, да, что это трудно, вот первый шаг к пробу, да, ему хотят вот помочь, все искренне хотят помочь, вот ты веришь, да, что хотели помочь, но ты как бы поставил такую защиту, не надо мне помогать, я как-нибудь сам справлюсь, не надо, вот я сам, мои проблемы не трогайте, не надо, лезь мне в душу, я сам разберусь. А мы искренне хотели помочь, понимаешь, может, это выглядело как издевательство в глазах, да, вот сейчас вот я стою, и все на мной смеются. То есть мы-то смеялись -то искренне, что у нас эти же проблемы, и мы их тут на протяжении трех дней пытаемся решить. Неделю, Ну да, да, в четверг. И вот когда На самом деле это комплимент, да. У него один день за два идёт. Не, у меня просто знаете, как я падаю, встаю, и у меня уже такое настолько много много работы, напряжение с этими оправдание пошло. Так вот, значит, про что я говорил дальше. И когда я пытался, значит, выходить на сцену, общаться с людьми, а это действительно очень ответственная вещь. Когда ты выходишь, на тебя смотрят, как сейчас. Очень много глаз, они что за тебя ждут. И не просто там сказать, а они ждут каких-то эмоций, каких-то переживаний. И ты чувствуешь, что ты должен дать что-то людям. И чем больше ты им отдашь, Именно своей любви, своего, своей искренности, своих каких-то переживаний, тем больше к тебе вернется, и тем больше ты будешь открыт, и тем больше ты можешь еще больше дать им. И этот процесс, он практически бесконечный, как любовь к Богу, она бесконечна. То есть, чем больше ты любишь Бога, тем больше тебе возвращается, тем больше ты хочешь ее отдать. И вот то, что здесь делается, вот это как раз то, что дает возможность нам просто сойти с этой вот платформы, с платформы МАНа, к которой мы часто возвращаемся, сейчас вот пример был, да, Вроде вышел там, начал говорить, и сразу, оп, сел на ум. То есть, чтобы меньше было таких вещей, и у нас проблем будет меньше. Вот даже вот то, что я вот делал объявление, да, вы заметили, все эти объявления, они как бы, вообще бы их не было, если бы мы просто вели себя хорошо, были бы ответственны, там, не чертили там в туалетах, да, кто это делает? То есть, и просто вот это будоражение воздуха совершенно бесполезно. То есть, мы были все ответственны, у нас не было проблем там сейчас. Я, может быть, время занимали или еще поговорим? Вы почувствовали меня язык тела, я отошел. Он пошел уже не в ту категорию. Он, он представил, что перед ним сидят... Ну, вы попросили сказать. Пробул. Надо говорить. Не-не, спасибо, очень хорошее дополнение. Я хотел бы, знаете что, чтобы вы поддержали вот то, что здесь вот это начинание, да, потому что мы здесь сидим и как бы немножко такими скупцами выглядим, потому что большая часть людей даже не знает, что здесь происходит, да, как вот этот Парабов, он здесь живет неделю, да, и первый раз пришел сюда, и чтобы мы как-то поделились со всем этим, чтобы если это действительно помогает вам, это чувство, чтобы был отклик, и чтобы мы смогли чтобы мы смогли продолжить это общение там на следующем фестивале, как-то организовать в своих там городах. То есть это действительно проблема, которая наболела у всех, и с этим связаны не только эти внешние проблемы, это также проблемы духовной жизни. Вы поддерживаете меня в этом? Давайте как-то это сделаем. Заметьте, у Прабу все равно еще лицо клином Мы все равно с ним плохо работаем, видите? На самом деле, для чего я, так сказать, попросил Прабу говорить, у вас ум защищался, да, заметили, как ум защищается? Ну, это артистам легко, лекторам, они всегда, а я такой, как был, зажатый и буду, ничего не сделаешь. Ум, он, он ищет оправдание. На самом деле, это каждый из нас должен быть расколон. В Америке в какой-то степени этому учат детей подростков. Там выходит ребенок, там 16-17 лет, и он начинает уверенно говорить, практически любое представляете? Даже у кого в карте нет никаких ораторских способов, ничего это учат быть естественными. Потому что они заметили, что люди, которые неестественные, они не зажатые, ничего не добьются, если они грубые и так далее. Даже в материальном плане. И любому американцу вы с ним общаетесь, он будет с вами говорить так же, как будто перед ним толпа. И когда вы его заведете за руку в зал, 800 человек, он будет говорить почти в так же. понимаете Это зависит от внутренней раскованности. Чем больше у человека комплексов, тем тяжелее говорить. Согласны с этим? Вы больше не готовы поработать? На самом деле, вы подумайте, для вас это очень тяжело. Нам просто очень хочется вам помочь. Потому что большинство людей здесь несколько дней, уже, если вы чувствуете очень раскованы все, уже сплясать, да нет проблем, да. Только заказывай музыку. О'кей, дорогие мои, какие вопросы здесь на данном этапе? Дама тут же давайте вы леди Fest. Ну вы, а что? Нет, надо смотреть вас с вами, проходить вашу жизнь. Но в общем я вам могу сказать, что в основном комплексы берутся с детства. От того, что родители не дают безусловную любовь, не дают поддержку. Потом комплексы часто на навязаны каким-то обществом, мнением другим. и Но в основе всего лежит ложное эго и ум. Эго, откуда идет напряжение? Это от эго. Страх от эго. Как только появляется страх, появляется комплекс Потому что любой вы живете, вы всегда можете давать безусловную любовь. В какие бы условия вас не поместили, понимаете? Я видел, я знаю девочку одну маленькую, у которой было тяжелейшее заболевание сердца, и она, как только ей становилось легче, она ходила по всем палатам, и всех веселила, всех это. И когда у медсестры кончалась смена начиная, они оставались с ней, я не мог поверить, ну, что они остаются просто так. Они говорят, мы не можем от нее уйти, она столько любви поддержки давала, понимаете. И как бы и не было больно, первый шаг – И ей было, когда она просыпалась, ей было 6 лет, она рядом, мама, говорит, тебе, наверное, тяжело, говорит, ты всю ночь со мной сидел. А то, что она вся в трубках, то, что ей уколы каждые 2 часа, она это не греет, это ребенок. И по карте она жила последнюю жизнь. И когда она уходила, она не пожаловалась, она просто повернулась на плечо и говорит, мама, ты спи, понимаете? То есть даже в такой ситуации дети это просветленные личности с той жизни, они нам дают пример, понимаете? Но мы даже вот здоровыми целыми, мы не можем дать поддержку залу, мы не можем дать поддержку другим, понимаете. Мы ищем, а как если эти гады вокруг, а как, как их найти хорошее, -то, ну а если вот не хочется скотине этому хорошему, что Поэтому это как раз таки и определяет, что чем больше у нас, чем более мы продвинуты, тем нам легче делиться любовью. Важный вопрос? Давайте. Пробой это по вам. А он заснул не кстати. Вы слышите? А, я думаю, что вы наклонились, вы где? Но я думаю, он сам подойдет. Да-да, простите, пожалуйста. Как правило, нужен помощник. Очень редко. Мы эти семинары проводим до какой-то степени, чтобы вы были самостоятельны, чтобы вы могли отслеживать. Почему я вам даю обратную связь? Почему я позволил себе пробу остановить? Почему вот мы... Как вас зовут? Простите, пожалуйста. Геннадий, очень... вы уж простите нас. Вы видите, думаю, что мы не из... не из-за того, что там каких-то гадких мотивов. Геннадий, например, я специально показывал, чтобы вы видели, и вы могли уже судить. Примерно, как человек говорит, у него ожидания включилось, у него ум, у него эго. Чтобы вы могли отслеживать, чтобы вы себя начали отслеживать. Первый шаг мы должны начать себя отслеживать. Понятно? Понятно сократ говорил, что я достиг совершенства только благодаря тому что я всю ну живу очень осознанно и все наблюдаю скажем так. Окей, пожалуйста. Вот да геннадий вы должны улыбаться вам надо купить семинары прослушать просто мы не можем вам лекции приду повторить Мы просто, я учил их психологическим практикам, как включать как смотреть, где человек работает на уровне ума, на уровне разума, на уровне эго, где родительская, где детская позиция. Защита это всегда откуда? Душа разве будет защищаться? Ну, оскорбили, ну. Наверное, и правильно, скорее всего, что-то. Надо взять что-то из этого. Теперь. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Ну, нормально. Это было бы намного тяжелее вас понять, если бы вам дали какой-нибудь старый просад, пережаренный, попахивающий. Вы съели и вы говорите, дорогой, какой просад хороший. Понятно, что надо благодарить за хорошую вещь. Вам нравится человек вы благодарите. Это может нравиться на уровне чувств, на уровне ума. Это нормально, но... А с какой-то другой позиции? Очень часто люди используют... В западном мире люди привыкли. Вы делать кому-то комплименты? Говорят, что ты от меня хочешь? Да, потому что все привыкли к этому карнегистскому принципу. Делаю все комплименты, и тебе все сами принесут. вот Поэтому это должно быть от сердца. Когда от сердца, то люди этого очень чувствуют. понимаете Вы просто хвалите, и вы э, улыбаетесь, вы улыбаетесь от сердца. Вам ничего от этого человека не надо. Просто вы ему желаете божественной любви и все, и прогресса. Когда это чувствуется. Это одна из методик, она не всегда успешная. Но в принципе э, у нас сердце либо страх, либо любовь. Надо заполнять любовью безусловно. И быть подлинно бесстрашным, это дает духовное понимание, что все здесь временно, мы все умрем, и все, чтобы не делать, все к лучшему. Как Богу надо, так все и будет сделано. Теперь, для такой группы это вам будет урок на организованность, насколько вы организованы. Вам надо разбиться по парам и встать, и и образовать два круга. Один внутренний, один внешний. Вы должны стоять лицом друг к другу, и должны быть два круга. Давайте вам две минуты попробуйте справиться с этим тяжелейшим заданием. Кто не участвует в этом, пожалуйста, оставьте это, этот зал, кроме видеоработников. Разойдитесь все в стороны, просто вот все вот из центра разойдитесь в стороны, разобравшись по парам. И потом примыкайте парами друг к другу, и вы все прекрасно встанете. раз сначала разойдитесь по залу просто в стороны чтобы вас не было в центре и там уже постройтесь а круг должен быть обязательно правильной формы Или... просто главное чтобы была замкнутая структура не обязательно не думайте что если вы ушли в угол в уголочек туда поближе это значит вы пропали из системы просто все последовательно стоят О -о -о. Ничего, все теперь вы встали я надеюсь да станьте друг напротив друга смотрите в глаза и какое-то мгновение проследите отдайте обратную связь пожалуйста что как как вы все делали это да? сразу выяснилось 2 три лидера так которые начали все организовывать это довольно правильное положение проследите как вы действовали в это время кто-то просто стоял как ну стоял стоял как гри Кто-то вообще говорил, все плохо, мы ничего не поняли. Понимаете? Отследите, это очень важно. Потому что это было довольно сложно, это тоже небольшая терапия была. Как образовались лидеры, как вы можете действовать в команде, как смотреть. Это все очень влияет. Сейчас внутренний круг делает шаг влево, внешний круг делает шаг вправо. То есть вы становитесь к другому партнеру. Все сделали шаг влево, Простите. Один буквально. То есть вы должны повернуться и ваши глаза должны найти другого партнера. Все встали? У всех поменялся партнер? Еще один шаг, пожалуйста. Оба влево, еще один шаг. Нашли? Все, теперь смотрите друг на друга. Теперь внешний круг. Вам ровно 30 секунд вы должны делать комплименты, максимально теплые, то, что вы видите. Стоп. Я понимаю, от этого сладкого занятия вас не оторвать. вот Шаг влево оба. Меняемся партнерами, коллегами и опять начинаем так же самое те, кто говорил, они говорят. Те... Внешний круг говорит. 30 секунд начали. Стоп. Теперь внутренний круг, который был, они должны дать обратную связь. То есть скажите спасибо, что вам понравилось, что нет и так далее. Что попали точно, что нет, можно. О'кей. Okay. Стоп. Шаг влево, такая обратная связь еще бурней Одну секунду, стоп! Если я говорю тихо, все должны быть тихо. Я понимаю, что у вас такая гамма чувство вам хочется так много благодарности сказать этому человеку. Что времени вам надо больше, чем это, к вашему коллеге. Опять начинаем. Внешний круг говорит внутреннему комплименты. 30 секунд, пожалуйста. Нет, нет, не переживай. Внешний круг говорит внутри ему 30 секунд комплименты, пожалуйста. Смотрите в глаза друг другу, пожалуйста. Стоп. Шаг влево все. Поздоровайтесь. И опять внешний круг начинает. Внешний круг начинает говорить комплимент. Стоп. Еще шаг влево. Поздоровайтесь. Внешний круг опять начинает. Как можно больше 30 секунд. Стоп. Стоп, стоп. Видите, как вы неорганизованы? Я говорю, стоп, вы не прекращаете. Одна из задач этого тренинга, как только говорится стоп, вы должны с любовью что делать? Смыкать губы. Теперь еще раз шаг влево, но теперь уже начинает внутренний круг говорить. Комплименты. Начали. Стоп. Теперь те, кто слушал, должны сказать спасибо и сказать, да, это правда, вы попали в точку. Окей, okay, шаг влево все. Не более того. Внутренний круг начинает давать комплименты. 30 секунд пошло. Стоп. Стоп. Теперь те, кто принимал комплименты или просто слушал правду о себе, они должны сказать спасибо, это так и есть, и вспомнить вам ровно 30 секунд, кто вам еще так говорил, и как эти ваши хорошие качества проявляются в жизни, понимаете? Это понятно? Начинайте. Те, кто принимал комплименты, начинайте говорить говорить говорить Можете петь, я не знаю. Стоп. Шаг влево. Посмотрите внимательно на человека, который перед вами. Один должен тогда за двоих делать комплименты. Если одного там не хватает. Разве это проблема делать двум, а не одному? Посмотрите. У вас всего 30 секунд. Может быть, в этом воплощении вы больше никогда не увидите этого человека. Подарите ему все вдохновение, найдите в нем столько хорошего, чтобы вдохновить ему, дайте ему максимально ресурса. Ровно 30 секунд, представьте. Кто говорит, внутренний круг. Начали. Стоп. Поднимите руку, кто у кого чувство, что он не сказал, и половины. Да, немного. Окей, okay. поднимите руку, кто кто исчерпался, кому нечего больше говорить. По крайней мере, честно. Окей, okay. шаг влево. Опять внутренний круг начинает со всей искренностью, со всей силой. Стоп. Теперь те, кто слушают, должны поблагодарить, как всегда сказать, что все это правда, попали в точку и сказать, подвести итог, что говорили, друг другу поделиться, что говорили про них наиболее часто, и всех, кто говорил здесь про них. Понятно? И что было, что человек, который с которым вы сейчас, что было такое, что не говорили другое, что другие не нашли. Понятна тема? Первое. Вы в первую очередь благодарите. Те, кто слушает, давайте поблагодарите. Скажите, что все в точку. Так и есть. Кто не может сказать, что так и есть? И теперь... И теперь обменяйте, что совпало. Стоп, стоп, стоп. Секундочку. Вы так с жаром начали там сзади говорить, что так и есть, не остановишь. Но так или иначе, те, кто слышат, вы должны подвести итог друг с другом, что говорили максимально часто про вас. И, и, и напротив, человек, он должен поделиться, а про меня говорили это. И признать, да, это у нас есть. Начинайте. Все, господа, стоп. Теперь повернитесь ко мне, пожалуйста, все. Я, я думаю, я могу без микрофона. Совершенность, понимаете? А этому человеку всего 30 секунд дарит, чтобы найти вам из того, сколько хорошего. Вот. А, говорить, когда тяжелее, это значит, учиться над делать комплименты. Просто не то, что комплимент это давать ресурс человеку. Ведь согласитесь, мы когда, если вам пять раз скажут, ну ты дура ты дурак, у тебя вообще ничего не получается. Или 5 раз вас похвалят, как ты сделал, как хорошо. Когда вы будете более продуктивно, более активно и Во втором случае. Во втором случае, в принципе, это нормально. Потому что тут очень тонко. У вас у всех вы занимаетесь духовной практикой, у вас есть как называемые шансы. И кого-то больше, кого-то меньше. Вы говорите, например, кому-то Ты такой. Ты это. Вы ему блок, ставите ему программу. Машине. Понимаете? Поэтому очень важно уходить от этого. И слова, как это? Правда, должна быть приятным образом. Да. И Павел Гития, аскеза речи. Это говорит правду приятным образом. Это да, приятным путем как? Аскеза речи. <связь> да. <связь> да. Я. Так вот с вами Павел Гитович. Что то, что мы говорим, должно быть правдой, должно быть говорится людям приятным образом. Да? Приятным путем. Поэтому даже если что-то неприятное, надо сделать с юмором, мягко, сказать, преподнести это человек Теперь я хотел бы ваш обратную просто связь послушать конкретно. Кто готов поделиться Да, пожалуйста. Дорогой Анатолий. Я чувствую, что очень прочный вопрос. Не такой ещё есть вопрос. Очень приятно и говорите, так всем на все смотрит. Ну здорово. Как вы думаете, если бы мы, я поставил бы вас и попросил говорить друг другу гадости? Моп, а вы уже чувство полета? Mm -hmm. Каждую секунду у нас есть выбор. Каждую секунду. Как мы пойдем? Представляете, иногда мы выбираем говорить, как бы гадость. Мы выбираем. Задумывайте. Да, а кто был готов к обратному? Слушай, лучше, или Ну, что <свят> Но что вы увидели часть у вас что-то хорошее, вы берите от души, сердце поет. и сердце когда поет? Когда мы славим в духовном мире, всем чем заняты, они славят бог И от этого сердце поет. А мы развиваем партии, не умеем славить даже социальности вы такой вообще сияете. Очень важно Я думаю, все, каждый из вас чувствует, когда он говорит от сердца, когда от ума. Не так ли? Это очень легко читается. Поэтому именно те комплименты, которые мы учим в альтернативной психологии, говорить от сердца. Знаете, почему это называется ресурсом? Вы можете сказать несколько слов. Понимаете? И человек, он взлетит на на, на очень долго. Понимаете? Егенатий, Яна. Ну вы скажете что-то или нет? А. Я говорю, что улыбаться это да. ну, я... чем... Спасибо. Но вам понравится. — Спасибо. — Давайте попробуем. — Я тебя в полумью, понимаете? <сас> — Бедный. — Ну вы так приходите все, понимаете? — Ну похороше. <сас> — Даже <сас> <сас> я себя чувствую. Ну, — Спасибо, Геннадий, очень приятно. <сас> — Давайте вы вам. — Вы так скажете, нас на иврите, это говорят, ватик с, старый уже староживую. Я <смех> хочу сказать, что все, которые мне встретились в своем внешнем круге, я прочувствовался, они давали мне послание на уровне сердца. <смех> я хочу сказать, что действительно, вот, находясь в такой обстановке на таких семинарах, лично я получил огромнейший опыт, как можно определить внутренние зажимы, и, и надеюсь, внедрять такую же работу и в своей работе спасибо, спасибо, мне очень приятно не, а обратную связь именно по этим я, в общем когда мне говорили комплименты я старалась поддерживать и любовь посылала и мне это удавалось, а когда мне говорили я тоже, я любовь посылала но когда я чувствовала, что ко мне любовь идет, я была вся зажата я не могу принимать любовь когда любовь шла, к вам бы не могли принимать? да, да но вы чувствуете, вы за неделю очень раскрылись да. первое занятие вы были да. даже хуже, чем геннезия на самом деле это так потому что невероятные изменения произошли Я вы учитесь, могу. это хорошо, что вы отследили потому что у вас очень глубоко в подсознании было много да. мы не можем на тренинге в котором присутствует несколько человек ну, вами заниматься, да. но то, что у вас прогресс это очень сильно, вы, как, вы теперь отслеживаете речь. еще кто-то хочет отсюда? да, пожалуйста Если хотите, вы готовы сесть на пол? Да. Садитесь, пожалуйста. Хорошо? Чтобы нам не передвигаться, а то мы потеряем время. Я был во внешнем круге и делал первые комплименты. Мне было... Одну секунду. Это оскорбление, то, что вы делаете и разговариваете, когда начал человек говорить. Вы просто сейчас портите отношения, вы не даете ему поддержки. Если вы садитесь, садитесь, пожалуйста, тихо. Вот эти мелочи, которые в чем очень важны... В Окей, пожалуйста. Я делал первый комплимент, и мне было приятно делать это без усилий. Потом второй, третий, и потом, когда уже начал, ну, у меня несколько семян сделали, я чувствую, что мне что-то начал напрягать вот, вот так. А ну-ка давай, ну давай. И я слушал, что скажет тут ведущий, когда он говорил, первый начинает внутренний круг. Я думаю, ну слава богу. Но если говорит ведущий, что начинает внешний круг, то есть я, приходилось какое-то усилие сделать, но зато, когда я начинал то как так явилось, то есть где-то потом я уже как-то вот ну, приходилось что-то преодолевать, но зато потом вот эту достаточно свободность и чувствовал, что проходит, протосильно АПЛОДИСМЕНТЫ В принципе, как, ну, у человека, да, в Днепрюс, ну, сколько можно говорить хорошего? 3 минуты говорю, это, мозговая, это, это указывает на зажимность Тут три минуты тяжело. Хорошо, что отсюда есть какие-то обратные связи. Я решаю, что негативно настроиться, потому что человек, перед тобой человек не знакомится, и увидеть в нём издохновительного, и сказать вам самое хорошо. Но глаза всё посвятились любовью, это выходит. Тогда на человека расстраивались. Старая была, не повториться, когда, оказывается, нужно было перемещаться, увидеть в То, что лучше мы И потом, в результате движения мы Вот это будет обряд. Просто потому, что после вот женщин, на мужчину, а что можно сказать мужчине, мужчине, на right there И совершенно в, в любом плане. Когда ты работаешь с учениками, ты работаешь продолжительно. А тут надо было вот увидеть вот эту изюминку счастья, наверное. И для меня это было вот, даже вот такое... Ну, до того это было приятно. То целый год, а то сразу. Как, ну, когда ты какой-то изюминка. Я становилась, чтобы он в вот хорошем виде заметил. Я получила истинную голосу. Мне кажется, что потихонечку, уже к завершению продвигается. Это очень важно. Очень хорошо. Мы как раз тот мужчина, который... <смех> люди, люди <а> потом выпрыгнут. <смех> в такое состояние комплиментов любить. Это хорошо. Сейчас вам надо немножко быть и дать критический анализ. Вы были здесь неделю, да. Большинство. Кто был неделю, кто все эти гибли. В первую очередь вы должны сказать ваше мнение. Как вам помогло и так далее. Потому что мое правило, я работаю с группой. То, что здесь приходил, уходил это нет. Очень важно объективное зрение. Выйти из комплиментов реально. Да? Конкретно скажите, что вам полезно, какие пожелания вы бы хотели на будущее, в будущее, в другом году, только ко мне и группе в целом. Кто готов дать такую практику? Вы неделю с нами. Вам ровно минута, максимум, вы должны говорить э, имя своё передать. Я звоню и ещё, в принципе, сюда приехала по поводу этого и я ответы на свои вопросы. Вопросы именно связанные с, почему он меня эксплуатирует, и почему я Сейчас я получила это ответы, но хотелось бы, конечно, получше разобраться с умом. Потому что, если я нахожусь, но когда пытаешься выполнить программу, каждый день политике, понимаешь, что у вас семья не забывает. То есть, ум иногда не попадает в сфотографию, то есть, себе и в итоге начинается вот это препятствие действительно чувствуется как не уходит и это очень хорошо Поймите, дорогая мы не можем за неделю полностью изменить вас тем более группой, которая есть в человеке вчера 4-й было это невозможно сейчас главное побудить что вдохновить когда я первый пришел, группа вообще была сырая никто не знал, что это происходит и важно было дать какую-то вещь сейчас это самое тяжелое начинается вам над этим бороться Вы пройдете этот ступень год-ва, нас можем еще до его встретиться, и Бог вам пошлет кого-то и у вас будет ну, другой семинарность. Но сейчас был немножко другой вариант. Но Понимаете? Нет, я, я, я не отбежаю. Я наоборот вам говорю, что цель семинара, сейчас от вас над Я делегирую вам теперь обязанного. Понятно? То есть теперь вам надо постоянно это отслеживать. Но это вначале тяжело, потом вы привыкаете и помните. Спасибо большое Мы сами вами неделю, да? Да. да? Я, когда первые родные я была, я была шокирована, потому что, конечно, ну, хорошие все сказали, я немножко покидала. Если честно, вообще ничего не сказали. Я, значит, меня шокировала все-таки вот где-то Где-то вот какие-то слова, непривычные мне, я вообще не знаю, какая-то вот грубая, у меня немножко было как-то некрасиво. Ну, это для меня, я говорю, мягкость, немножечко больше мягко. Ну, хорошо. Первые два дня я был на грани пола, вы знаете. Я шел почти по красной черте. Это было специально, чтобы разбудить группу, избавить какие-то вещи. И если вы почувствовали, когда переломилось определенное, второй день тренинга, помните? Когда мы разбирали нашего героя в дело. Вы ну, помните, какая атмосфера любви была там? Несмотря на... И когда переломилось, я стал уже мягче. Это видение такое, понимаете? Почему я наехал на дорогого нашего геннадия? У нас время нескольких часа стало. Мне очень хочется ему помочь, а так жесткая терапия. Сейчас мы его поддержим, и он задумывается Это, это было довольно осознанно. Я видел, чуть -чуть чувствовал ваше такое напряжение, я хотел бы. <свят> Но на деле, я... Надо было еще даже. <свят> Серьезно, Потому, У вас просто другая немножко педагогика. Восточная психология на 10 метров. У меня за неделю стояла конкретная цель. Я пришел к вам, я вам говорю, есть жизни. У меня на этот семинар была конкретная цель. Довести вас до какого-то украшения. Мне было наплевать на сантиметры. Кто уйдет, кто уйдет. Я видел, как это очень хорошо работает в других группах, я знаю, что я делаю. Поэтому, если я кого-то обидел, не дай бог, я прошу прощения. Хорошо? Кто-то чувствует обиженным? Поднимите руку, пожалуйста, что я вас обижал, особенно первый день. Гена, а ты как? -то? Я не смогу общаться с ним, и я огромное вам спасибо за то, что вы делали что-то. И, в общем, ваше просьба к пожалуйста, здесь, на Вот так Сейчас у меня все есть, все, я всем доволен своей жизнью. Вот. Ну, какие-то принципы как, считаются. Я пришел, я так, просто посмотреть что за дела-то. Ну, Мне нравится класс, как отношение с ним психологическим. Я думаю, посмотрел, при душе я думал, ну чего меня могут научить? <свят> <свят> Внутренного там... В раз я поработаю с вашей гордыней слушать, я когда понял, что я ничего не понимаю, ничего не знаю, полный комплексов. И спасибо большое. Я постараюсь организовать э, ваши семинары в целом. Да, ну Бог Бог да. я хочу вам поблагодарить, чувство искренней признательности слова выразить, только отменяя, думаю, будут слова всей группы, потому что вот ситуация, вот эти семинары, они пока насколько мы привязаны своему ложному эго и насколько мы отторгаем помощь, которая нам дается из чистой любви. Вот я это заметил во многих случаях и, наверное, в первую очередь в своем случае. Я вам благодарен именно за это, что ну, кажется, вроде бы, с первого взгляда это ну, какая-то примитивная методика, но на самом деле здесь очень глубокие вещи. тоже что, например, я вижу в своем духовном учитель, старайтесь показать это, ну, настолько просто, что Прогреть просто ну, mm -hmm. Спасибо вам большое Спасибо, Я пришла в с самого начала Но сразу почувствовал Насколько вот Когда я приехала сюда И вот отношения я не видела А все И когда попала в эту группу У, у нас это вот мое Моя семья видно было, что эта группа просто работает. Как изменяются все, как все изменения. Вот настолько для меня, для психоаналитика, это было настолько видно, настолько ясно видно, что я просто вот, -вот, -вот растворилась в этой группе. Вдруг у меня книжки нет. Я, думать, я одна из благовещения сделала, вы мне ставьте книжку. Книжка одна на И мне и Да мама там у меня была всего 100 рублей, мне заняли 100 рублей. Знаете, <связь> да, я когда пришла к своим, у нас 5 лет одна, значит, мамочка приехала с ребенком. И вот нас получилось просто 4 человека. И вот я говорю, я пришла, говорит, вы знаете, я книгу купила, вот такую-то. Они говорят, да, молодец, но нет этой Я буду купить на, на, на город, а он тебе книга эта у этой женщины такие двое замечательных детей, потрясающих. Дети замечательно поднимите руки. Вот одна, и вот второй. я очень благодарна вам за то, что вы, в меня наехали. Просто просто на день. Была искренняя любовь, и я Хочу еще повториться, как сказал Немай, не вы действительно очень напомнили мне в ЛД в актитетской свадьбе. Поэтому я не знаю, как выразить вообще вам чувство благодарности за, за все вообще, что вы здесь делаете. Хотя, честно, я не раз уж была на подобных фильмах и всегда была в но видно, работа не шла. А сейчас... Это просто нечто спасибо вам И спасибо, спасибо. дорогие теоретически обратная связь должен был бы говорить каждый человек это такое правило вообще просто у нас группа нового если вы говорил каждый то мы бы сейчас мы были на середине процесса Что это? Банч, еще, все, башни, я помню с детством, хотя еще украинцы. Хорошо, дорогие мои, еще пять минут я могу говорить организаторам. Неуправление в банке. Ну, две минуты. Да, да, да. Но надо закончить. Так или иначе, я вам очень благодарен. И я очень хочу, чтобы вы, я думаю, почувствовали всю энергию любви. Согласны? Какой сейчас эгрегор вы чувствуете? И что сейчас вы должны сделать? Донести, пронести любовь дальше. Потому что любовь это не то, что заставит. Естественно, вы выйдете, нас встретят люди, которые не были на этом семинаре. Если вы выйдете за пределы этого лагеря, то вы вообще увидите другое. Но есть только один принцип. Есть только один способ, как жить этой любовью, ее постоянно давать. Даже если Бог отвернется от нас, даже если весь мир против нас станет никто нам не помешает этой теме сейчас от нас требуется и практичность, и духовные вещи. Понимаете? И был один торгаш, сын торговца, торговца богатого. Он э, в какой-то момент он понял, что не в деньгах счастье, хотя его семейство было одно из самых богатых вокруг. И у него было дома он был обеспечен. И он просто открыл Библию, стал читать, и понял, что любовь к Богу это от И он отрелся от всего и всю свою жизнь он посвятил, что он отдавал им. Он ходил по деревням, и он учил их э, вести благочестивый образ жизни. Он говорил, цель это любовь к Богу, чтобы ссорить. Вначале его били, его несколько раз загибали камнями, он спал на снегу, было очень тяжело. Через какое-то время у него движение расширилось. Ученики забрали все деньги, и отреклись от него, от него выгнали в поле. Он пошел дальше проповедовать, его никто не остановил. И везде, где он не приходил, образовалось поле любви. Образовалось поле любви, и тысячи людей становились подлинными христианами. Я был на месте, где покоится его тело в Индии. Гоа. Вы заходите туда и вы просто впадаете в страну. Его тело, после того, как он оставил его мир, его тело не, не разлагается. Оно до сих пор богоухает. Через 160 лет после его смерти э -э католическая церковь она исследовала и обнаружила, что в нем все осталось. Все так да? Я был также же, где покоится тело Романуджи Ачаря. Романуджи Ачаря, знаете, через несколько лет у него начали ногти растение на его буль... Этот святой, также, этот человек, который умер, которое тело походит, от тело также не разлагается, но полностью, от него идет, просто вы подходите, вот я вам очень совет и вы заполняетесь каким-то нереальным, таким духовным экстазом. Даже уйдя из этого мира, он оставил эту любовь. И все, что он говорил, молитесь, но повторяю, за проклинающих вас, знаете, просите не любовь, а старайтесь дать эту любовь. Понимаете. Этого человека звали Святой Франциском. У нас есть два пути, каждую секунду мы выбираем либо стать подобным человеком, как Бхатти Тирхасвами, как этот человек, либо уйти вниз и говорить, что да. Почувствовали, какая энергетика низкая стала? И вы взяли эту любовь, если вы хотите в этой любви, есть один только вариант, просто ее отдавать, не задумываясь, сколько мы получим за меня. И чем больше мы отдадим, ибо отдавая мы получаем, сказал Суперфан Засим. И чем больше мы отдаем в этом мире, тем больше мы получаем. Знаете, и сейчас мне лишний раз это подтверждение. Я приехал сюда, и, вот, и мне просто хотелось дать вам ваш любовь. Я видел какие-то комплексы, и сейчас я получил эту огромную любовь. Сейчас я вдохновлю снова, я иду по сну, выезжаю на Катерингу. Я получила а потом я хочу И лишний раз я получил, что чем больше подарок, тем больше получается. И поэтому я очень хочу, чтобы вы пронесли это, чтобы вы, Ну, что я один смогу да, что могут быть здесь, вы, У вас очень чистые сердца, посмотрите, как вы светите, да? Какая у нас группа замечательная, все согласны? Да. И кто нам может помешать распространить любовь к по своему? Кто? Кто-то нашел его. Поэтому доложь эго и долгарство божественной любовь.